13. Июль 2023 год. Кузнецов после разговора с Борисом Бронниковым почувствовал себя полным ничтожеством. Он и сам не мог понять, зачем выложил ему все свои сомнения и продемонстрировал полную беспомощность. Да, он упустил Льдова, но зачем было так откровенничать с адвокатом сбежавшего? А что, если они заодно? Если Борис знает, где скрывается преступник. А он может знать. Может все таки Льдов — жирный клиент, богатый, и за свое спасение и помощь мог пообещать адвокату баснословный гонорар. А он, следователь, признался ему в своей слабости. Но это его упадническое настроение усугубилось позже, во время допроса Алефтины Гороховой. Только на этот раз Кузнецов с помощником, предварительно созвонившись с ней, чтобы выяснить, была ли она знакома с жертвой, а заодно и сообщить ей о смерти подруги, сами отправились к ней домой. Конечно, если бы Иван знал, что Горохова и Жукова подруги, то не стал бы сообщать о смерти по телефону. Но уж, как получилось, так получилось. Алевтина встретила их в домашнем коротком халатике, аккуратно причесанные черные волосы, подведенные чёрным большие голубые глаза с длинными пушистыми ресницами и припухшими веками. Тонкая белая шейка и бледное в красных пятнах лицо. «Она плакала накануне», — решил Кузнецов. Горевала по своей погибшей подруге. «Я знала, что вы придете, сказала она, спокойно впуская мужчин в квартиру. Кругом все чисто, прибрано, но очень скромно. «Я должен задать вам несколько вопросов о Карине». «Да, конечно, проходите». Она провела Кузнецова в большую комнату и предложила сесть на стул. Сама расположилась напротив. Помощник Кузнецова присел возле окна на диван. Халатик был настолько коротким, что Алевтина, или, как она просила себя называть, Аля, то и дело поправляла, одергивала подол, чтобы прикрыть голые белые коленки. «Не могу поверить, что больше никогда не увижу мою Кариночку живой», — всхлипнула Аля. «Что мы никогда больше не посидим за нашим столом, не поужинаем вместе, не поговорим по душам. Мне как будто бы снится страшный сон. За что? Ну за что он мог ее убить?» А я то дура, даже не спросила его, где Карина. Почему? Наверное, потому что мне было неудобно спрашивать об этом. все таки они стали любовниками, и мне не положено было задавать подобные вопросы, даже несмотря на то, что она была моей близкой подругой. Я же знала, что она приехала к нему вечером. Знала и не спросила. Хотя, с другой стороны, я просто предположила, что она уже поехала домой или сразу на работу. Она была девушкой ответственной, никогда никуда не опаздывала и очень дорожила тем, что у нее есть работа. Конечно, платили ей там не очень-то и много, но на жизнь хватало и откладывала немного, особенно с премий. Я, кажется, говорила, что она мечтала купить собственное жилье хотя бы комнату или студию, где-то в спальном районе. Она сама все рассказывала о подруге. Кузнецову даже не пришлось ей поначалу задавать вопросы. Но потом все-таки начался настоящий допрос свидетельницы. «Скажите, как познакомились Карина с Льдовым? Это вы этому поспособствовали?» «Да вы что? Наоборот, я отговаривала ее от этого. Помнится, я уже говорила вам, что она завидовала мне. Вернее, тому, что я работаю у Матвея Евгеньевича. Что мне повезло. Во-первых, я хорошо зарабатываю. Во-вторых, я практически не покупаю еду. Мне вполне хватает того, что я приношу от него домой». Понимаю, что, повторяюсь, но это, может, вам кажется мелочью, но для нас, для девушек, это все очень важно. Мы же рабочие лошадки, работаем за деньги, но думаем и о будущем, и о том, что рано или поздно мы все таки выйдем замуж. Но для этого нужно для начала обрести какую-никакую самостоятельность, понимаете? Чтобы и денежек скопить, и одеться поприличнее, чтобы понравиться мужчине. Признаюсь, когда я начала работать у Матвея Евгеньевича, а это уже около трех лет — то тоже надеялась, что наши отношения перерастут во что-то большее. А что? Я молодая, симпатичная, у меня фигура, грудь и все такое. Ну да, конечно, мне далеко до рафинированных и накачанных силиконовых московских девиц. Да и образования у меня практически никакого нет. Вернее, я повар. Ну и заодно просто уборщица, домработница. Короче, книжек я не читаю. По телевизору или по компу смотрю сериалы. Но я же не одна такая. Зато я навожу порядок, готовлю вкусную еду, И если меня приодеть, то я тоже буду очень даже ничего. Ну, а если меня еще к тому же и посадить в шикарную машину, сами понимаете, хорошая дорогая машина украсит любую девушку, так же, как и бриллианты. И поначалу я думала, что шансы у меня есть. В дом он к себе девиц редко приводил, и всегда каких-то одноразовых, словно в клубе подцепил, трах, ой, извините, но ну, потом не знал, как от них отделаться. Когда девушка попадает в такой дом, как наш, сами понимаете, у них крышу моментально сносит. Они понимают, что жених-то завидный, ну и пытаются произвести впечатление. Бывают очень настойчивы и даже навязчивы. А вам откуда это известно? Так я же, можно сказать, живу в этом доме. И все телефонные разговоры Льдова я просто слышу. Заметьте, не подслушиваю, а именно слышу. Да Матвей Евгеньевич не скрывает от меня ничего. Не потому, конечно, что доверяет мне. Нет, это совсем другое. Он просто не воспринимает меня даже как человека, а просто как мебель. Я поначалу обижалась, но потом привыкла. Так что он не только женщина во мне не видит, повторюсь, но и человека. Но здесь надо кое в чем признаться. Рассказать, чтобы вы поняли, какой он мой хозяин. Короче, Алевтина откинулась на спинку стула, выдохнула, сложив губы трубочкой, воздух, и с видом человека, который собирается рассказать страшную тайну, выдала. Однажды вечером, когда я задержалась, потому что на улице шел дождь, была жуткая гроза, и он сам предложил мне заночевать в доме, я восприняла это иначе, понимаете? Дурочка. Я поначалу постелила себя в своей комнате. У вас в доме есть своя комната? Ну да. Должна же я где-то отдыхать, переодеваться. Я же тоже человек. Так вот, я легла спать, а около двенадцати вышла из своей комнаты и пробралась к двери его спальни прислушалась. Вы бы слышали, как он тяжело дышит, как судорожно, словно задыхается, словно ему снится страшный сон. Он же вообще не в растениях, скажу я вам. Очень нервный молодой человек. Плохо спит, страдает, все непонятно от чего. Ну, я и решила его осчастливить. Приоткрыла дверь, проскользнула в спальню в темноту и, нырк, прямо к нему под одеяло. Он спал. Я обняла его, прижалась к нему. И вдруг он проснулся и так шарахнулся от меня, и даже толкнул, что я чуть не упала с кровати. Алевтина! гаркнул он, вскакивая с постели, что вы себе позволяете? Я говорю, мол, вы же сами сказали, чтобы я осталась. Ну, короче, вы все поняли. Вернее, это я его неправильно тогда поняла. Положенница у меня тогда было незавидное. Я ужасно боялась, что он меня уволит. Нет, вы не подумайте, я была в сорочке, не голая, но все равно все это было ужасно унизительно. Зато я поняла, что этот номер больше с ним не прокатит. Ну и пришлось успокоиться. И больше я уже об этом и не мечтала. Теперь про Карину. Как они познакомились и когда? При каких обстоятельствах? Она давно уже просилась к нам в дом. Хотела все увидеть своими глазами. Ну, я и конечно, снимала дом на видео, делала фотки комнат, ну, чтобы она имела представление, в каких шикарных условиях я работаю. Кузнецова второй раз резанула слух «Это к нам наш дом». Можно было представить себе, как Алевтина дразнила всеми этими фотками дома свою подружку, работающую в маленькой фирме бухгалтером. «Думаете, она не спрашивала меня, не положила ли я глаз на Льдова?» «Спрашивала, конечно». И я и тогда честно ответила, мол, дохлый номер. «Простите, ну что, мол, ничего у меня не вышло? Что он и сам не знает, чего хочет? Что бывают у него девицы, но не такие, как мы с тобой?» Она все поняла, и что бы вы думали? «Припёрлась». Вернее, приехала к нам сюда неожиданно. Нарядилась, придумала какой-то дурацкий предлог, ну, что я ей очень нужна по важному вопросу, а сама глаз с него не сводила. Я была уверена, что у них ничего не получится, ведь Карина, она знаете какая? Не сказать, что красивая. Простенькое такое лицо, правда, волосы шикарные. Ну, приехала и приехала. Потом я ей такси вызвала и отправила ее домой. Но они, похоже, где-то еще пересеклись — Стали встречаться где-то в другом месте. Может, на одной из его квартир в Москве. Потом она осмелела и стала приезжать сюда. К нему. Я в шоке была, если честно. Никак не могла взять в толк, что он в ней нашел, И ведь мы же с ней вместе живем. Как тут не спросить, не выпадать? Но она словно воды в рот набрала. Такую таинственность на себя напустила. Я ведь ее предупреждала, что ничего серьезного у них все равно не получится. Что поиграет, он ею и бросит. А тут такое. А вы уверены, что это льдов ее убил? А кто же? Дома-то никого больше не было? Можете проверить камеры. Там все-таки видно, и как она заходит в дом, и как я уезжаю. А вот как выходит, думаю, нет. Вот и получается, что это льдов ее. Но за что? Как это получилось? Я бы поняла, если бы это произошло случайно. Ну, поскользнулась на полу. У нас же вон какие полы, как стекло скользкие. Упала и ударилась головой. Матвей Евгеньевич, предположим, испугался, да и скрыл бы смерть. Но ее же вроде бы зарезали, да? Я сама лично видела в стиральной машине постель в крови. Знаю, ваши люди взяли ее на экспертизу, чтобы проверить ее ли кровь. Ну а чья еще? Не моя же? Знаете, вот говорю вам все это, а у самой мурашки. Вы сказали, что льдов не в растенек. В чем это выражается? О, это вообще отдельная история! вы даже представить себе не можете насколько он психически болен нет он не буйный боже сохрани наоборот временами он бывает словно пришибленный пыльным мешком по голове он много очень много работает часто бывает в заграничных командировках у него очень ответственная работа какие то встречи контракты документов полный портфель и вот время от времени его просто накрывает и он становится как ребенок может это панические атаки я в этом не разбираюсь Но в такие моменты мне всегда становилось страшно. Я боялась, что как-нибудь приду утром, а он лежит здесь мертвый. Он же в это время ничего не ест, а просто лежит под одеялом даже в жару, с закрытыми глазами и словно восстанавливает свои силы. И повторяю, ничего не ест. Вы не разговаривали с ним о Карине? Да я бы и не посмела. Получается, что ни Карина вам ничего не рассказывала о своих отношениях с Льдовым, ни Льдов о Карине. И давно они встречались? Несколько месяцев, думаю. А как он выныривает из этого своего болезненного состояния? Сейчас не знаю. А раньше у него была одна девушка. Прямо-таки волшебница. Насколько я поняла, он был ее клиентом. Но вы не подумайте, она не проститутка. Она из какой-то другой фирмы, где профессионалы оказывают психологическую помощь и приводят человека в порядок обниманием. Кузнецов и без того устал уже ее слушать, а тут словно очнулся. «Как вы сказали, обниманием?» «Да, она приезжала сюда, обнимала его за деньги. У него появлялся аппетит, и он прямо на глазах расцветал. Наполнялся силами. Кажется, такую услугу раньше оказывали только за границей, в Японии, что ли. Но потом нашли предприимчивые люди и здесь, у нас в Москве. Сами знаете, у богатых свои причуды». Я вот лично никогда не смогла бы ни за какие деньги мотаться по чужим людям и обнимать их. А вот Лора… Лора? Да, девушку звали Лора. Вот такая у нее работка. То есть пока я драю унитаз, мою полы и чищу кафель, готовлю еду, она просто лежит с льдовым в обнимку и наполняет его энергией. И долго она у него была? Вы хотите верно спросить, как долго она его лечила? Появилась она здесь весной три года тому назад. Да и пожила здесь какое-то время. Он умолял ее не уезжать. Они спали вместе в спальне. Но вы ничего такого не подумайте. Между ними тогда точно ничего не было. Он был такой слабый, аж прозрачный, светился весь. Больной человек, что с него взять? Она прямо-таки взяла шефство над ним. Опекала, как могла. И сколько это длилось? Не могу точно сказать. Но однажды она пришла и сказала ему, что все. Больше она к нему приходить не может что он должен уже сам. Стыдно такое говорить, но вот в тот день я их точно подслушивала. Все хотела услышать что-то про любовь. Но так и не дождалась. Поняла, что для Лоры Льдов был просто клиентом и что теперь ему пора уже самому научиться восстанавливаться. Вы бы слышали, как он просил ее остаться. Умолял. Но потом, после того, как она его последний раз успокоила, приголубила, пообнимала, он поблагодарил ее. я бы сказала по-царски — и отпустил на все четыре стороны. И больше я ее здесь уже не видела. «Фамилию ее знаете? Адрес? Телефон?» «Да вы что? Нет, нет». «Вы сказали, что она из фирмы?» «Это я так сначала думала. И он тоже, видать, думал. Но потом выяснилось, что та девушка, которую он ждал и заказал, была новенькая, неопытная, что ли. Короче, она отказалась и не пришла. А в дом позвонила совершенно другая». Вышло все как-то случайно. И он ее впустил? Так он же не знал. Она вошла, увидела его Родимого с затравленным взглядом, совсем потерявшегося, и просто по-человечески так взяла, да и обняла. Эх. Если бы я знала, что обниманием можно лечить, да я бы сама его быстро восстановила. Кузнецов слушал ее теперь с нескрываемым интересом. И уже не только потому, что она была свидетельницей и могла рассказать что-то полезное для следствия, сколько для того, чтобы понять, быть может, ему бы хотелось, чтобы его тоже кто-то обнял, приласкал, утешил, успокоил. И какой же должна быть девушка, какими обладать качествами и энергией, чтобы они совпали, чтобы он не воспринял ее как просто постороннего человека. «Да уж, похоже, эта ваша Лора была настоящей волшебницей», — решил он. Скажите, Аля, почему вы так уверены, что Карина убила льдов? Я бы ни за что не поверила бы, если бы не факты. Но никого там больше не было, понимаете? Вы же сами наверняка проверили все записи камер. Вечером она зашла и больше уже оттуда не вышла. Что это значит? Как это могло случиться? А труп? Труп ее? разве не ясно что он зарезав ее будучи явно не в себе незаметно вынес тело из дома прямо в гараж положил в машину да и вывез выбросил по дороге как мешок с мусором и поехал себе спокойно на работу и тут у нее случилась истерика внезапно словно произнесенная ею срезонировала своей абсурдностью с ее сознанием и не смогла это воспринять принять она завыла зарыдала допрос невозможно было продолжать А ведь он не спросил у нее главного: почему она не вызвала полицию, почему, когда заподозрила Льдова в убийстве подруги, ничего не предприняла? Да и вообще допроса не получилось. Они с помощником просто выслушали историю отношений Карины и Льдова. Вечером Кузнецов получил информацию от экспертов. Обнаруженные в спальне Льдова женские предметы туалета, расческа, губная помада принадлежали убитой. И кровь на постели изъята из стиральной машинки оказалась той же группы, что и у Карины. Были еще некоторые моменты, заслуживающие внимания, но об этом он подумает позже. И важное — все перемещения Льдова, Али и Карины, снятые камерой, совпадают с показаниями свидетельницы. Появившемуся на пороге Валерию Реброву, которого Кузнецов воспринял сложно, еще не понимая, как отнестись к его предложению помощи в расследовании, он так и сказал «убийца Льдов» и начал приводить все доказательства его виновности. Ребров же, который согласился по дружбе помочь Борису Бронникову в розыске настоящего убийцы Карины Жуковой, тем самым доказав невиновность его подзащитного, выслушавшему коллегу, тоже стало не по себе. Улики оказались серьезными, Он признавал это. «Не могу вот так сразу сделать вывод, хотя улик против Льдова много», — сказал он, нахмурившись. «Но кое-что меня насторожило». «Не знаю, как вас. И что же вас насторожило?» Кузнецов нервничал. Ему, как подумал Валерий, меньше всего хотелось бы, чтобы посторонние совали нос в его работу. «Давайте сначала договоримся, что я здесь не для того, чтобы мешать вам, а наоборот, чтобы помочь. я, в отличие от вас, Иван Сергеевич, с самого начала дал себе как бы установку, что льдов не убивал. А потому буду действовать исходя из этого». Вот в этом и будет наше различие в подходе к расследованию. «Но против фактов-то не пойдешь! – вскричал, уже начиная выходить из себя Кузнецов. «Я понимаю, вы с Бронниковым одна команда, и ваша цель во что бы то ни стало защищать клиента. И ваше присутствие здесь по меньшей мере незаконно. Повторюсь, я здесь, чтобы помочь вам». Ребров едва сдерживался, чтобы не покинуть уже кабинет, взвинченного до предела Кузнецова. Однако он отлично понимал его и, вряд ли, оказавшись на его месте, обрадовался бы такой сомнительной помощи. «Понимаю, что раздражаю вас уже одним своим присутствием, но давайте уже работать. Полагаю, вы и сами не хотели бы, чтобы невиновный человек оказался за решеткой. Но подумайте сами, зачем бы Льдову убивать девушку в своем доме, да еще и зная, что труп может увидеть домработница? Насколько я знаю, она не была беременной». Конечно, он блефовал. «Ничего не знал о беременности». «Нет, она не была беременна». «Да если бы даже и беременна, то поверьте, такой человек, как Льдов, я имею в виду богатый, мог бы без труда содержать сотню беременных от него женщин и воспитать своих детей. Это для него не проблема». «Карина, жертва, была, по вашему мнению, вернее, если верить показаниям гражданки Гороховой, домработницы, скромной девушкой». Работающий бухгалтером в фирме, торгующей кондитерскими изделиями. Проживала на квартире своей подруги, этой самой Гороховой, и ничего удивительного в том, что она мечтала выйти замуж за миллионера, нет. Вступила в связь с Льдовым, ночевала у него время от времени. Но все это со слов Алевтины, так? «Да, так. И в доме, как я уже вам сказал, много ее вещей». «И это тоже нормально». Она привезла в дом самое необходимое. Расческу там, зубную щетку. Про зубную щетку ничего не знаю. Да это не так уж и важно. Главное, ее вещи действительно в доме. И постель льдова в ее крови. Это факт. Но вот здесь предлагаю задуматься. Если льдов ее убил, то убирая спальню, зачем ему было засовывать в стиральную машину все это окровавленное? Он что? Разве не понимал, что Горохова увидит кровь? Да даже если представить, что она не станет вытаскивать белье, а просто включит машинку, то я не уверен, что она, достав уже выстиранное белье, не заметит следы не отстиравшейся крови на простынях. Не так-то легко отстирать кровь. Он же не идиот, вы поймите. Льдов — умнейший человек, крупный бизнесмен. Да, я тоже думал об этом. Но, с другой стороны, когда человек, сотворив такое, находится не в себе, он совершает одну ошибку за другой. Вам ли это не знать, Валерий? Но поверьте, сложно себе представить льдова, который убил девушку, хладнокровно уложил бы ее труп в багажник, причем рискуя, что его за этим занятием застанет домработница. после чего выехал со двора и неподалеку от своего дома как мусор вывалил тело на обочину дороги, а потом спокойно поехал на работу. Это льдов, понимаете. человек может и с хрупкой душевной организации но не идиот, повторяю не дурак. И уж если бы он по какой-то там фантастической причине решил убить человека, то, поверьте мне, сделал бы это так, чтобы ни трупа не нашли, ни его не вычислили. На то и существуют мозги. Он мог просто помешаться. Сойти с ума. Внезапное помешательство. Как вам такой вариант? Вот когда найдете его, задержите, тогда и проверьте. А пока что нам надо все хорошенько обдумать, проанализировать. «Мои люди проверяют сейчас его офис, допрашивают свидетелей, пытаются выяснить, как вел себя Льдов, не заметили ли они что-нибудь особенное. Ну и все в таком роде». «Что с телефоном Жуковой?» «Пока не нашли». Ребров — человек Бронникова, и черт бы их всех побрал. Иван вдруг поймал себя на том, что и в присутствии Реброва чувствует себя неуверенно. Словно и Бронников, и Ребров сделаны из одного теста. «Почему он робеет перед ними?» Уж не потому ли, что предполагает, будто бы они и спрятали Льдова, и теперь надсмехаются над ним, так бездарно прошляпившим его. И теперь кормят этого убийцу с ложечки, пылинки с него сдувают, лишь бы он платил им. От таких мыслей Кузнецова вовсе поплохело. Нет, Борис Бронников не такой. Он уважаемый в столице человек, талантливый адвокат, честный и порядочный человек. Он бы не стал прятать своего подопечного, тем более что Льдов наверняка и убил Карину. «Он не дурак, как говорит Ребров». В смысле, Бронников не дурак и не станет так рисковать и брать на себя ответственность и прятать преступника. Несомненно, Ребров прав в отношении того, что убийца почему-то не позаботился о том, чтобы скрыть явные улики. Везде наследил. Постель в крови в доме оставил, хотя мог же взять с собой и сжечь где-нибудь в безлюдном месте. Или хотя бы выбросил в мусорный контейнер подальше от дома, в каком-нибудь московском дворе или за городом. А вещи Карины... Вот до этого он бы не додумался, или же не считал нужным. А Левтина же видела Карину, и их связь была как бы очевидной. Но все равно Иван не допускал варианта, что Льдов не причастен к смерти Жуковой. Все, абсолютно все указывает на его виновность. Пусть Ребров доказывает обратное. Флаг ему в руки. Ладно, я все понял. Быть может, вы и правы, в чем я сомневаюсь. Давайте на самом деле работать и искать, как вы говорите. Настоящего убийцу. Скажите, вам известно о личной жизни жертвы? Пока нам ничего не известно. Тогда, если вы не возражаете, я займусь этим. Вам известно, в какой фирме она работала? Да, записывайте. Еще я отправлю своего человека к Гороховой. Позвоните ей, пожалуйста, и скажите, чтобы она сидела дома. Что, типа, она может вам еще понадобиться? Главное, чтобы она не поехала в бородки. «Договорились». Ребров ушел. Кузнецов какое-то время сидел и думал. Но чем больше он размышлял, тем отвратительнее себя чувствовал. «Ну как? Как он мог отпустить Ильдова? Вот где он теперь скрывается?» Иван позвонил Бронникову.